Сидящие в моём номере типы сразу догадались, что я просто валял дурака, тянул время, пока моя напарница ездила в туристический центр города. Поняв это, они сильно обиделись, их узкие глаза сразу превратились в щёлочки. Хорошо ещё не набили мне морду, хотя по лицам видно, им очень хочется это сделать. Теперь уже не стоит притворяться. «Значит так, — распоряжаюсь я. — Освобождайте номер, дайте мне возможность нормально работать». «Я тоже свободна», — спрашивает эта стерва, мило улыбаясь. «Вы уже сделали всё, что смогли», — также мило улыбаюсь я ей в ответ. «Лучше бы вы остались в Москве, там от вас было больше пользы». Она меняется в лице и выходит из моего номера, громко хлопнув дверью. Следом поднимаются азиаты. Они не говорят мне на прощание ни слова, но я не сомневаюсь, что теперь по очереди будут следить за нашим отелем. Наконец я остаюсь один». Карты, которые она принесла, невообразимо полны и точны. Я прошел афганскую войну, был офицером и знаю, что такое точная и полная карта. Боюсь, даже в нашем генеральном штабе были менее совершенные карты, чем эти, купленные моей переводчицей в туристическом центре Цюриха. Теперь следует разбираться. В том, что Рашид Касимов не останавливался в Цюрихе, я уверен. Он обязан был понять, что не должен появляться в этом городе.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 На основании этого я вывожу свою формулу поисков моего клиента. Он должен был остановиться в городе, близко расположенном к Цюриху. При этом желательно, чтобы город этот имел свой аэропорт, из которого мой клиент сразу после завершения банковской операции мог улететь. Я внимательно изучаю карту Швейцарии. Трачу на это весь день, очерчивая район возможных поисков. Лозанну и Женеву я отбрасываю. Они расположены слишком далеко от Цюриха. А вот Берн, до которого можно добраться достаточно быстро. Привлекает мое внимание. И я выделяю этот город особо, решив, что поиск нужно начать именно оттуда. Дважды в день мне звонят, и когда я поднимаю трубку, быстро отключаются. Проверяют, действительно ли я нахожусь в номере. Наконец, в восьмом часу вечера я звоню своей помощнице. «Вы ужинали?» — спрашиваю я, словно ничего не произошло. В конце концов, она могла сделать это и ненарочно. «Нет». Слышится её глухой недовольный голос. Я ещё не ужинала. Вас это действительно волнует? Не очень, грубо отвечаю я. Но вы мне нужны, поэтому бросайте все свои дела и идите ко мне. Меня никогда так не приглашали. Бормочет она обижена и кладёт трубку. Через минуту она стучит в дверь. На этот раз на ней узкая тёмная юбка, немыслимо короткая. Ноги, вопреки моим ожиданиям, прямые и красивые. Это меня озадачивает. Как правило брюки Любят носить женщины с кривыми ногами. «Вот вам телефон», — говорю я, не дожидаясь, пока она откроет рот. «Позвоните в ресторан и попросите принести нам ужин». Она набирает номер. Говорит она по-немецки более чем уверенно. «И свободно. Ведь по нескольким произнесенным словам можно судить о качестве речи. Хоть в этом мне повезло». Произнеся несколько фраз, она смотрит на меня. «Что вы будете есть?» «Что-нибудь мясное». Она усмехается. «Конкретнее, что именно вы хотите? Свинину, телятину, говядину или баранину?» «После Афганистана я полюбил баранину. Давайте баранину, соглашаюсь быстро. И пусть принесут побольше хлеба. А какой салат вы хотите?» «Это на ваше усмотрение». Отмахиваюсь я, продолжаю изучать лежащую передо мной карту. Она говорит ещё несколько фраз и опускает трубку, потом оборачивается ко мне. «Вы звали меня только из-за этого?» «Нет, не только». Я хочу, чтобы мы вместе просмотрели эти карты. И чтобы вы позвонили вниз, в расчётный отдел, и уточнили, кто заказывал для нас номер в отеле. Мне это очень важно». «Они могли заказать прямо на месте», — отвечает она. Я чувствую в её словах насмешку, но всё-таки настаиваю на том, чтобы она позвонила партии. Их разговоры и ожидания оказываются долгими. Лишь через 15 минут она благодарит партие и объясняет мне. «Наши номера заказаны представителем посольства», и называет Среднеазиатское государство, которое я подозревал с самого начала. Да, мои предчувствия не напрасны. Когда приносят заказ, мы сидим над картами, и она мне подробно объясняет надписи. Такое ощущение, что автомобили ездят даже по горам, а поезда ходят сквозь них. Ах, если бы это была наша родная Сибирь, и я бы точно знал, в какой город должен был приехать мой клиент, вычислить его удалось бы за полчаса. Нужно просто найти крупный город, в котором есть железнодорожная станция и аэропорт, и который находится на равном расстоянии от того города, где обязательно появлялся мой клиент, и от того, где он мог появиться. Конечно, будь у меня возможность проверить всех прилетевших, приехавших, приползших в Швейцарию в тот день, шесть месяцев назад, я обязательно это сделал бы, но у меня нет такой возможности. А найти своего клиента я все равно обязан. Мы ужинаем и рассматриваем карты. Мы пьем чай и переписываем населенные пункты. Мы едим фрукты и все равно занимаемся картами. «Я не понимаю, что у вас за метод поиска», — вдруг говорит она. «Кого вы хотите найти? Или что именно? По-моему, вы сами толком этого не знаете». «Мне нужно найти человека, который был в Цюрихе шесть месяцев назад», — признаюсь я. Но этот человек не останавливался в самом Цюрихе. Ожил жил где-то в другом городе, чтобы о нем никто не знал. Вот я и хочу отыскать его след. А где он появлялся? Может, мы отыщем его там? Или она меня считает дураком, или сама такая дура. Но я не ввязываюсь в дискуссию, а снова склоняюсь над картами. Как можно арендовать машину в Швейцарии? Спрашиваю я через некоторое время. Очень легко. Нужно предъявить кредитную карточку и забирай автомобиль. Правда, для этого нужны еще и международные права. «Вы меня не поняли», — объясняю терпеливо. «Меня интересует, как можно арендовать машину без кредитной карточки». «Боюсь, в Швейцарии это невозможно», — качает она головой. «Здесь слишком законопослушные граждане. Где-нибудь в Америке такое еще может случиться. Там иногда берут вместо кредитки несколько тысяч долларов задатка. Здесь это исключено». «В таком случае автомобиль отпадает», — бормочу я. «Значит, большая часть населенных пунктов нам не подходит».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 изрекает с чувством какого-то превосходства, будто Швейцария — ее родина. «Тогда быстрее звоните», — показываю на телефон, «и постарайтесь узнать точное число поездов и, самое главное, время их прибытия». Она направляется к телефону. Все-таки ноги у нее хорошие, ровные и прямые, как у спортсменок. Правда, мне она совсем не нравится, но допускаю, что есть любители, которым она может быть симпатична. Надежда набирает номер телефона, И долго о чём-то говорит по-немецки. Выслушав сообщение, кладёт трубку. «Что случилось?» – спрашиваю я. «Расписание у них меняется. Полгода назад было совсем другое. Поездами пользуются немногие, большинство предпочитает самолёты или автомобили. На железной дороге есть летнее и зимнее расписание. А сейчас уже поздняя осень». «Вы собираетесь рассказывать мне о прелестях осени?» – ехидно спрашиваю я. «Нет». Просто я сообщаю то, что мне сказали. Господи, как она меня раздражает. А когда они дадут точную информацию? Спрашиваю, всё-таки сдерживаясь. Просили перезвонить через десять минут. Столько болтовни, чтобы сообщить одну информацию. У меня крепнет подозрение, что ей нравится надо мной издеваться. Что же, она меня ещё плохо знает. Через десять минут она подходит к телефону и набирает номер. Потом, взяв ручку и листок бумаги, Долго записывает данные и, наконец, положив трубку, протягивает мне листок. Я беру его и склоняюсь над картой. Первое, второе, третье, пятое. Названия городов и деревень мне ничего не говорят. Женева, Лозанна, Берн. Все это слишком далеко, и садиться на поезд надо поздно ночью. Наконец я нахожу то, что нужно. В 9 часов 10 минут утра на вокзал в Цюрих приходит поезд из Люцерна, который расположен в двух часах езды.